«Что они делают?» Наша классная отвечала тихо. Малыши также тихо доедали ашный салат и прятали по карманам почти нетронутые булочки и пирожные. Младшеклассникам из малообеспеченных семей в нашей школе дают талоны на бесплатные завтраки. Мне в первом и во втором классе тоже давали. А в третьем я почему-то от этих талонов отказался. Сейчас уже не помню почему. Наверное, завтраки были совсем невкусными или дразнил кто-то. Большим бесплатных талонов не дают. Видимо, считается, что подрастая, детеныши сами могут добывать себе еду. По закону джунглей. И, конечно, эти бесплатные завтраки ни в какое сравнение не идут с теми, которыми кормят по спецзаказу родителей-спонсоров гимназические классы. Не знаю, как уж там Клавдия все эти тонкости объясняла географу. Да и неинтересно совсем. Антон. Географ стоял, заложив руки в карманы и слегка наклонив голову. Его коричневые глаза умно поблескивали, и он явно настроился на разговор. Меня замутило, как бывает, когда уже начал что-то есть и вдруг понял, что оно не свежее. «Антон, ты знаешь, как появилась в вашем классе Виктория?» «Витька? Знаю. Она познакомилась с Митькой, когда сбежала от своего шофера, и они вместе собирали хабарики для бомжей». Хабарики? Ну да, курки. Бомжи вытрясают из них табак и набивают новые папиросы. Или так докуривают. Стакан окурков стоил тогда три рубля. Сейчас, не знаю, может, подорожало. Витька с Митькой так зарабатывали и познакомились. А потом, ну, понравились друг другу. Витьке жить было негде, и Митька позвал ее к себе. А родители? Мити. А из родителей там только тетя Нина, а она... Ну, в общем, ей все равно. Их там и так то ли пятеро, то ли шестеро детей. Витьку и не заметил никто. К тому же она кашу варить умеет и прибирается иногда. А что значит сбежала от шофера? До Митьки она с дальнобойщиками ездила. Шофер один, она говорит, он ее полюбил, ну, как дочку, понимаете. Книжки ей детские читал, кукол покупал и страдал очень что так, сами понимаете, домой-то он ее никак не мог привести, У него же семья. Витьке его стало жалко, она избежала, чтобы он не мучился. А как же... А как же все это получилось? Вначале-то? Да это я толком и не знаю. Витька не очень-то всем рассказывает. А у Митьки, сами знаете, не спросишь. Вроде бы родители ее потерялись где-то давно. То ли спились, то ли в тюрьме. Она жила со старшей сестрой, училась, а потом сестра вышла замуж, родила ребенка, и что-то у них там... Ну, в общем, она сказала, Витьке, уходи. Витька и ушла. У них там рядом трасса была. Какой ужас! Нет, какой ужас! Сергей Анатольевич переступил с ноги на ногу, наклонил голову сначала в одну, потом в другую сторону и любопытно блеснул глазами. — Меня замутило сильнее. — Это все, что вы хотели узнать? — вежливо спросил я. Географ растерянно кивнул. Глава восемнадцатая. На асфальтовой площадке перед гимназией стоял большой красный автобус. Высоко в окнах виднелись мягкие пустые кресла в белых чехлах. Над асфальтом и пустым футбольным полем мила поземка. За колесом автобуса пряталась от школьников тощая полосатая кошка. Автобус уютно пах теплом и бензином. У его дверей галдела небольшая кучка малышей-гимназистов во главе с учительницей. Несколько сопровождающих родителей стояли поодаль. Мы с Пашкой и Ванькой остановились возле выхода из гимназии и ждали, пока Юра как следует вденется в свои костыли, чтобы идти домой. И чтобы нам выйти минут на десять пораньше или попозже. И именно в этот момент к Юре подбежал его дружок Ашка Вадик, «А мы в Эрмитаж едем на экскурсию, и по городу, подпрыгивая на месте, сообщил он. Вон автобус стоит». «Здорово», — завистливо вздохнул Юрка. «Везет вам. Я бы тоже хотел на экскурсию на автобусе поехать. Я в Эрмитаже всего один раз был, маленький, и ничего не помню. Сам понимаешь, мне с моими костылями...» «Коляску взять и никаких делов», — пробурчал Пашка. «Свободно. О чем разговор? В метро, а там с ветерком». «Да, пожалуй», — вздохнул Юра. Вадик жевал палец от кожаной перчатки и о чем-то сосредоточенно думал. Потом еще раз подпрыгнул и закричал. «Юра, я придумал. Ты поедешь сейчас с нами. У нас в автобусе пустых мест полно». Галя Борзова и Стасик Никитин